Глава 7. Восток — дело тонкое. Один. Ничто так не помогает избавиться от тяжких душевных переживаний и травм залечить расшатанные нервы и сердечные раны как странствия по свету. Хотелось новых впечатлений. И совсем не хотелось писать. Много лет спустя Агата вспомнит, что писать себя заставляло. Если и писала, то исключительно ради денег. В эти годы из любителя я превратилась в профессионала. Я впервые ощутила время профессии — писать, даже когда не пишется, даже когда не слишком нравится то, что пишешь, и когда ты недовольна результатом. Привычная сцена на пляже где-нибудь в Тенерифе в феврале 1928 года. Агата, то и дело сбиваясь, повторяясь, запинаясь, диктует текст романа или рассказа миссис Фишер, которая печатает этот текст, уже окончательный, на машинке. Или раскрывает блокнот и набрасывает черновик следующей, еще только задуманной книги «Тайны семи циферблатов». Выйдет книга только через год. Бандала ее отец, она едет в Лондон, сбивает человека, пытается его объехать. Но нет, она его задавила. Насмерть. Нет. «Не насмерть», — считает тайная шестерка. А восьмилетняя Розалинта поедает мать своими огромными голубыми, как у отца, глазами и бомбардирует ее бесконечными вопросами, не обращая никакого внимания на призывы Агаты помолчать хотя бы минуту. Агата потом вспоминала, что сама не понимает, как написалась эта проклятая книга, в которой героиня Кэтрин Грей Не чита автору, она жизнерадостно, уверена в себе, с оптимизмом смотрит в будущее. Проклятой книгой была тайна «Голубого поезда». Та самая, которую Агата бросила на полпути, когда в конце 1926 года пустилась в бега и которую только теперь, наконец, дописала. Критики, однако, с автором не согласились. Поезд был принят. Нет. Не так восторженно, как, скажем, убийство Роджера Эккрейда, но вполне благосклонно. «Страшных сцены, за которых не спишь ночами, вы здесь не найдете», пишет в разделе книги газеты New York Girl Tribune Уилл Каппи. «Это добротный триллер» написанный в классической манере, триллер, который наверняка восстановит пожатнувшуюся веру читателя, проницательного сыщика, планомерно распутающего запутанный клубок преступлений. Оговоримся. Во-первых, то, что в 30-е годы принято было называть триллером, к сегодняшнему триллеру никакого отношения не имеет. В тогдашнем понимании триллер — это синоним детектива, вовсе не обязательно крутого и, во-вторых, страшных цен, из-за которых не спишь ночами, не найти в других книгах Кристи. Ее криминальные романы бескровны. 1928 год, год развода и странствий, ознаменовался двумя важными событиями в жизни Агаты Кристи, или Мэри Уэстмакот, под этим псевдонимом Агата с подачей вездесущего Эдмунда Корка, у которого, как у Петруши Верховенского, голова как канцелярия, одно время печатает рассказы в лондонском издательстве «Уильям Коллинз и Санс». Во-первых, творчеством широко известные уже, особенно после 1-дневного таинственного исчезновения писательницы, заинтересовались кинематограф и театр. На экраны почти одновременно выходят два фильма. «Две фильмы», — сказал Бонабоков. Оба немые, английский и немецкий, английский «Кончина мистера Куина», снят по рассказу, печатавшемуся в 1924 году в журнале «Грэнд Магазин». Немецкий «Диабентоео» «Дже Эм по роману «Таинственный противник». Ни того, ни другого фильма Агата не видела, пропустила, путешествие и ничего не потеряла. А вот пьесу «Алиби» Майкла Мортона по роману Кристи «Убийство Роджера Экройда, поставленную в мае 1928 года в Театре Принца Уэльского, посмотрела и пришла в ужас. Пуаро, в весьма своеобразном исполнении Чарльза Лоутона, был больше похож на юного Казанова, чем на немолодого, сдержанного, безупречно воспитанного бельгийца. Эркюль Пуаро в интерпретации Мортона Лоутона, мог похвастаться успехами не столько в раскрытии преступлений, сколько в науке страсти нежной. Его темпераменту можно было позавидовать. О чем Лоутон и сообщил Агате Кристи, побывавшей на генеральной репетиции. «Изобразить на сцене темперамент, даже если ты им не обладаешь, вещь полезная», — объяснял Агате Лоутон. «Мне, во всяком случае, темперамент очень помогает». «Давайте не будем его раздражать», — скажут люди. «Вы же знаете, какой у него темперамент?» Как бы то ни было, Агата Кристи, увидев на сцене своего и нашего любимого героя, его не узнала. Во-вторых, в конце года, устроив Розалинду в частную школу-интернат Каледония, беск Си, Агата Кристи отправилась в многомесячное путешествие и не на пароходе, как раньше, а поездом, восточным экспрессом сказал же в финале голубого поезда Пуаро, Доверьтесь поезду, мадмуазель, им управляет сам Господь Бог. От этого путешествия на колесах выиграли и пассажир, и средства передвижения. Агата Кристи прославит Восточный экспресс в своем романе, хотя слава эта, пожалуй, сомнительная, а сам экспресс, как вскоре выяснится, внесет в ее жизнь существенные перемены. И не только в жизнь но и в литературу. Путешествия Агаты Кристи на восток и по востоку дадут ей материал для таких первоклассных и в то же время экзотических детективов, как «Убийство в Месопотамии», «Смерть на Ниле», «Встреча в Багдаде. Первоначально у писательницы были далеко идущие в географическом смысле планы. Агата собиралась добраться до Индии, и даже до Ямайки, однако буквально за несколько дней до отъезда она по чистой случайности встретилась в гостях с морским офицером, который только что вернулся в Англию из Багдада. — Вы обязательно должны побывать в Масуле, Басре и, конечно же, в Уре, — доставлял Агату моряк, будто цитируя рекламный буклет, «Басра считается Венецией Ближнего Востока. Это один из самых живописных морских портов на свете. Оттуда, между прочим, родом синдбат мореход Долго уговаривать писательницу не пришлось. Она всегда мечтала побывать в Багдаде и Басре. И на утро Агата, человек азартный, умеющий, вся в Клару, принимать мгновенные решения, не слишком заботясь о последствиях, звонит в контору Томаса Кука, того самого, который для вас в одну минуту на корабле приготовит каюту и заказывает себе билет до Басры во втором классе Симплонского Восточного Экспресса. Отходит экспресс из Кале через четыре дня. С утра до позднего вечера Агата, не отрываясь, зачарованно смотрит в окно поезда. Лондон, Париж, Лозанна, Милан, Венеция, Триест, Загреб, Белград, София, Стамбул, Алеппо, Дамаск. И думает о том, что, путешествуя она не одна, а с Арчи, ей бы не увидеть все этой экзотики неведомых прежде городов. Муж бы настоял, чтобы на окнах затернули занавески, Опустили шторы, он бы ложился спать не позже половины одиннадцатого, и ни под каким видом, и сам бы не выходил на остановках, и жену бы не пускал. Агата неприхотлива и не капризна. Она любит путешествовать в походных условиях. Роскошный стамбульский отель Тактальян или отель Восточный дворец в Дамаске, где она провела три дня, не произвели на нее впечатление. Жевала и не в таких. Зато как же хороши были восточные рынки. Один базар в Бальбеке, где продаются медные и серебряные блюда с чеканкой, чего стоит. Какое удовольствие доставили ей поездка в Багдад в переполненном автобусе через пышущую жаром пустыню или жизнь в лагере в ар городке на иракской границе, где в комнате, кроме нее, ночевало еще пятеро. Спать приходилось на узких, в скрипучих койках и довольствоваться крепким по-восточному кофе и консервированными сосисками, которые варились на примусе. «Это то, о чем я всегда мечтала», — писала она позднее. «Все, что еще совсем недавно окружало меня, составляло мою жизнь. Куда-то отступила. Не было ничего, кроме чистого, бодрящего утреннего воздуха, песка, тонкой струйкой, сыпавшегося между пальцев, встающего на востоке солнца, запаха верблюдов, вкуса сосисок и чая. Даже птиц и тех не было. Из Багдада ее путь лежал на юг Вур, Тель-Эль-Мукаяр, некогда центр шумерской цивилизации, город в семистах милях от Багдада, между тигром и ефратом в котором с 1922 года вёл раскопки знаменитый английский археолог доктор Леонард Вули, полагавший, что в развалинах древнего уровня тыщат следы Великого потопа и несметные сокровища, захороненные в двух тысячах могил на кладбище царей. Вули — человек мягкий, непритязательный, гостей не жаловал, отвлекают от работы но для Агаты Кристи было сделано исключение. Миссис Кэтрин Вули, супруга и повелительница археолога, любила детектива, совсем недавно запоем поем прочла убийство Роджера Экройда и сама, невиданная честь, водила гостя по местам раскопок, демонстрировала ей еще не отправленный в Британский музей изделия многовековой давности из золота, серебра, бронзы. И была с Агатой которая как всегда вела себя спокойно рассудительно с достоинством на удивление мила и обходительно хотя терпеть не могла женщин отличалась ревнивым и вспыльчивым нравом и случайно агата называла ее за глаза естественно алинес зажигательной женщиной и спустя несколько лет вывела в убийстве месопотамии 1936 год, в образе Луизы Лейднер, женщины с причудами, с резкой сменой настроений, которая развлекается тем, что сталкивает людей, и на все готово, лишь бы привлечь к себе внимание, лишь бы все вертелись вокруг нее, носились с ней. Сноска. Здесь и далее «Убийство в Месопотамии». Перевод л «Эл «Элдевель». Агата Кристи, «Сочинение в трех томах», том 1, «Москва. Тера. Книжный клуб», страница 184, 192, 198, 285. Раздражительная, бесцеремонная, всегда готовая сорваться, эта яга в юбке подчинила себе мужа. Он в землю готов целовать, по которой она ходит, экспедиция, действие романа происходит на раскопках, молится на нее. Леонард Вули был вторым мужем Кэтрин. Первый же недолго переносил зажигательный характер жены. Не прошло и месяца после свадьбы, рассказали доброходы Агате, как он застрелился у подножия пирамиды. Чем не голливудский блокбастер. Агата нашла с и Вули, что было совсем непросто, общий язык, и пригласила их к себе в Лондон, где недавно купила дом, бывшие конюшни, на кресвел плейс и перестроила его. В марте 1929 года Вули прожили в квартире Агаты в Челси три недели, и, уезжая, взяли с нее слово, что в марте следующего года она вновь приедет к ним в Ур, и они втроем по дороге в Англию отправятся путешествовать по Сирии и Греции, побывают в Дельфах, куда Агате давно хотелось, и отправились, только не втроем, а вчетвером. 2. До Ура Агата добралась лишь ранней весной 1930 года. В сентябре 1929 умер Монти, потом заболела корью Розалинда. Тяжело болела сама Агата. По приезде в Уле познакомили ее с ассистентом Леонардо, 25-летним выпускником Оксфорда, Максом Мелуэном. У Воли он работал уже пятый год ведал финансами, занимался доставкой в Англию найденных древностей, знакомил гостей с местными достопримечательностями, а также обязанность самая ответственная, делал Кэтрин массаж и ставил ей пьявки от головной боли. Худым, темноволосым, молодым человеком, очень тихим, слова от него не услышишь. Таким запомнился Макс Агати после их первой встречи. Про Агату Кристи Леонардо Кэтрин ему, конечно, рассказывали, но книг ее он не читал. Макс Мелвин, как впоследствии выяснится, вообще билетристику не жаловал, предпочитал древних авторов, а также справочную и научную литературу по специальности. Догадавшись, что Макс счел гостя весьма приятным человеком, Кэтрин поручила ему показать Агате местные красоты — Непур. Диваньях, священный город Наджав, замок Ук-Хаидир, мечеть в Кербале. Макс взял под козырек. Агата же особого энтузиазма поначалу к этим экскурсиям не проявила. Решила, что юному археологу не доставит большого удовольствия водить по пустыне незнакомую женщину, которая, к тому же, намного старше него. «Это был мрачноватый, необщительный молодой человек», — напишет Агата. И мне было перед ним немного неудобно. Я даже думала, не отказаться ли от этой поездки. Я пыталась дать ему понять, что инициатором была не я. Но Макс отнесся к заданию жены своего шефа вполне спокойно. В конце концов, подобные поручения он выполнял не впервые. Да и выбора у него в сущности не было. Не мог же он ослушаться Кэтрин Вулли, про которую на раскопках говорили. Если уж Кэтрин что скажет, считай дело решенное. Ее слово — закон. И на следующий день жители Непура, священного города в стамилях к юго-востоку от Багдада, с интересом смотрели вслед странной парочки Она старше него лет на 10-15. Он, и это в сорокоградусную жару, в костюме, галстуке и шляпе. Она в пышном платье с длинными рукавами, в перчатках, шарфе и тоже в шляпе да еще широкополый. Это они так от солнца защищаются? Макс по обыкновению молчал, лишних вопросов не задавал, но вопросы Агаты давал короткие, односложные ответы. И не верил своим глазам. Его спутница нисколько не устала после полуторачасовой прогулки по Непуру. Все также велись раскопки. Ни разу не пожаловалась. А ведь в диваньях... Пришлось сначала ехать пять часов на машине, а потом еще столько же времени брести по каменистой дороге, а на следующий день вставать в пять утра и после посещения старинной шиитской мечети в Кербале ночевать на матах на полу местного полицейского участка. Окончательно же сражен был юный археолог, когда в Ухайдаре, Куда они заехали на обратном пути посмотреть на дворец падишаха, Агата попросила остановить машину на берегу Соленого озера, отогнать ее от берега. Максу велела отвернуться и, скинув платье, и туфли, погрузилась в ледяную воду. Макс пришел в такой восторг, что, недолго думая, бросился в озеро за ней следом. Расплата не заставила себя ждать. Нет, Макс и Агата не утонули и не простудились, но за то время что они купались. Подул сильный ветер машину по крышу, занесло песком, и откапывать ее пришлось бы не один час. И ни за что не откопали бы, если б не местный бедуин, который, отлучившись всего минут на сорок и отказавшись от воды, когда что-то случается, нам пить не хочется. Пригнал Форд со спасателями. «Было чудовищно жарко», — вспоминала Агата. Я улеглась на песок в тени за машиной и тут же погрузилась в сон. Макс потом мне говорил, уж не знаю, правда он сказал или нет, что тогда-то он и решил, что я буду ему прекрасной женой. А ведь со дня их знакомства не прошло и недели. Кэтрин была крайне недовольна их опозданием. Первоначальный план путешествия в Грецию через Сирию пришлось внести коррективы. а Агате же экспромт нравился повышал настроение, если в пути случалось что-то неожиданное, непредвиденное, она приходила в восторг. Тем более, если рядом находился такой невозмутимый, надежный и пунктуальный спутник, как Макс Мелвин, полная ее противоположность. И не только надежный и пунктуальный, но и, как выяснилось, очень образованный. Фалепа, Макс увлеченно сознанием дела, рассказывал Агате, о тысячелетней истории города. В Афинах Агату ждали плохие новости. Сестра писала, что у Розалинды тяжелое воспаление легких, и перепуганная мать, ругая себя, на чем свет стоит, спешно собирается в дорогу. Верный Макс, который должен был в Афинах расстаться с Улей и с Агатой, провожает ее до Парижа, не отходит на нее ни на шаг. В Афинах она вдобавок подвернула ногу, выполняет все ее просьбы. Он чуток, внимателен и заботлив, не читая рисующемуся, неизменно увлеченному собой Арчибальду Кристи. За время неблизкого пути из Греции во Францию они сдружились, рассказывали друг другу о себе, о прожитом. Отец Макса По происхождению австриец, был человеком упрямым и несговорчивым. Всю жизнь он прожил в Англии. Одно время занимал крупный пост в Министерстве продовольствия, занимался арбитражем в фирме Unilever. Мать Маргарит Дюивие, француженка, женщина обаятельная и начитанная, особенно в поэзии, сочиняла стихи, писала картины, читала лекции по изобразительному искусству. У Макса таким образом не было ни капли английской крови, а между тем выглядел он, любитель шотландского виски и крикета, истинным британцем, твидовый пиджак, трубка, кепи, сдержанный юмор. Макс кончил закрытую школу Лансинг-Колледж в Суссексе, где маленький, неказистый, неспособный дать сдачи, стал излюбленной жертвой дедовщины. Больше остальных, по его словам, измывался над ним старшеклассник по имени Ивлен Ву, с которым, впрочем, потом, уже в Оксфорде, Макс подружился. Крупнейший английский сатирик XX века вводный раз оправдывал, учась в Лансинге, репутацию самого жестокого и безжалостного садиста. Помимо дедовщины, юный Мелвен страдал в колледже еще от двух вещей от необходимости по несколько раз в день ходить в школьную часовню, молиться. Лансинг принадлежал к высокой церкви, и участвовать в ненавистных парадах и строевых упражнениях. Военной подготовке в колледже придавалось первостепенное значение. В Лансинге Макс близко сошелся с юным аристократом, выходцем из набожной католической семьи, блестящим и остроумным Эзми Ховардом, который оказал существенное влияние на Макса и всю его дальнейшую жизнь. Умирая в швейцарской клинике, Эзми взял с друга слово, что тот примет католичество, и Макс слово сдержал. Впоследствии, когда папским престолом ему было отказано в браке с англиканкой, Макс с католической церковью порвет. Вот что он со временем напишет Агате. «Моя любовь к вам — это идеальное продолжение моей дружбы с Эзми. Я думал, что у меня никогда ни с кем не будет столь же близких отношений». По окончании колледжа Макс поступает в Оксфорд, который после Лансинга, напишет он в мемуарах, был шагом из честилища в рай. Но и в раю эмоциональный, инфантильный, обидчивый, неуверенный в себе юноша со своими сверстниками сходится плохо, сторонится их. Учится сначала в хертфорд колледже потом в Нью-колледже. Проявляет недюжинные способности к языкам, учит арабский, зачитывается Республикой Платона, стихами Кица, Декартом, Стивенсоном арабскими сказками Тыщи одной ночи. Археологией Мелловин заинтересовался далеко не сразу, лишь после знакомства с Леонардом Вуле. В дороге Агату и Максу ожидало не слишком приятное, разорительное приключение в Милане. Они вышли из вагона купить апельсинов, и поезд ушел без них. Пришлось нанимать машину и поезд догонять, на что были потрачены последние деньги. Выручила мадам Дювивье. Мать Макса встретила их в Париже и судила Агату суммы, необходимой для продолжения путешествия. По приезде в Лондон Агата сразу же пишет Максу письмо. «Оказалось, моей Розалинде было гораздо хуже, чем писала сестра. Когда я увидела ее, я ужаснулась. Кожа до кости. От слабости не держится на ногах. Ах, Макс, знали бы вы, какой это был ужас!» В конце письма Агата приглашает Макса, когда он вернется с раскопок в Англию, приехать в Эшвилд, что тот в самом скором времени и делает. Живет в Эшвилде несколько дней, накануне отъезда, кто бы ждал такого от тихого, воспитанного, робкого Макса, уже поздно вечером, заявляется к Агате в спальню и делает ей предложение. Агата не верит своим ушам, теребит от волнения волосы, облизывает губы и отказывает. Ссылается на разницу в возрасте и, в самом деле, немалую. В действительности же выходить замуж во второй раз попросту боится. История с Арчи слишком еще памятна. «Я ужасная трусиха», — пишет она Максу спустя несколько дней, «и очень боюсь, что меня обидит». А в автобиографии отметит: Если бы, когда мы с Максом впервые встретились, мне пришла в голову шальная мысль выйти за него замуж, я бы, пожалуй остереглась и эту мысль отогнала. Макс расстроен. Слова Агаты о том, что она считает его своим близким другом, которому доверяет как никому, неутешительны. Он хочет большего. Но мистер Мелвин упрям и настойчив. Из Лондона он пишет Агате чуть ли не каждый день. На вопрос Макса, готова ли Агата прожить всю оставшуюся жизнь с человеком, который выкапывает мертвецов, Агата весело отвечает а я люблю покойничков». Их переписка как-то незаметно превращается из дружеской в любовную. Письма Агаты начинаются с недвусмысленных «Мой дорогой, мой хороший, его, мол, наш». Макс, вслед за Арчи, называет Агату «мой ангел», только по-французски. К тому же и сестра, и Карла, и Розалинда, и даже сама Кэтрин Вули, все, с кем она советуется, говорят «Да соглашайся». И летом Агата и Макс договариваются в сентябре того же 1930 года пожениться. «Когда ты уезжаешь, — пишет жениху в это время Агата, — меня всегда охватывает паника. Когда ты рядом, я чувствую, что все в порядке, мне хорошо и спокойно. И это чувство я испытываю с первого же дня нашего знакомства. Но вдруг я спускаюсь с небес на землю и говорю себе, идиотка, ты что, ума лишилась? Что бы ты сказала, если бы кто-то другой на твоем месте вел себя так же, как ты сейчас? Я так не доверяю жизни и людям. Не сердись на меня, Макс, что на принятие решения у меня уходит много времени. Я должна свыкнуться с мыслью, которая никогда раньше не приходила мне в голову. Макс руководит чтением Магаты, составляет ей список книг, которые она должна прочесть. Одновременно с этим и он пересматривает свои читательские вкусы и привычки. Должен же жених знать, что пишет невеста. Невеста же предлагает своим читателям нового, совершенно непредсказуемого сыщика. Сыщика слабого пола, наподобие мадемуазель де Скюдери. Героини Гофмана, как и мисс Марпл за 70, она тоже старое дело, и точно так же, расследуя преступления, никогда не изменяет долгу и добродетели. Сноска. Медмозель де Скюдери. Перевод о Федорова. Эрнесто Теодор Амадей Гофман. Новеллы. Москва, Правда, 1991 год, страница 402. В убийстве в доме викария 1930 год, про которое Saturday Review of Literature отозвалось кратким, но звучным комплиментом, ее не превзойти. На авансцену впервые выходит старая дева, высоконравственная и при этом заинтересованная в чужих делах мисс Джейн Марпл. Впрочем, не впервые. Первый раз мисс Марпл появляется в рассказе 1928 года «Ночной клуб по вторникам». Появляется и тут же забывается. Ее роль в рассказе эпизодическая. Во второй свадьбе Агаты, как, собственно, и в первой, столь скоропалительной, что не хватило времени даже заказать подвенечные платье и озаботиться свидетелями, было, пожалуй, что-то от детектива. Прежде чем обвенчаться в Эдинбурге, в церкви святого Колумба, Агата и Макс, сославшись на прихотливые уходящие в вглубь веков шотландские законы, проводят в ожидании оглашения несколько недель на острове Бродфорд-Он-Скай, куда в августе за месяц до свадьбы Агата выезжает вместе с Карла, ее сестрой Марией и Розалиндой. Шотландские законы, впрочем, тут ни при чем. В Бродфорде-Он-Скай Агата поселилась, чтобы помолвка как можно дольше сохранялась в секрете, чтобы скрыться от навязчивой прессы. «Инстинкт мне подсказывает», — пишет Агата Максу, в Лондон, шотландского острова, что такие события должны скрываться. Ведь счастливых людей не воспринимается благодушно, завистников, слава Богу, хватает. Очень, может быть, многие из тех, кто наблюдал со стороны за Отелло и Думоной, с удовлетворением сказали бы, «Бедняги, ничем хорошим это для них не кончится». При оглашении сорокалетняя невеста сократила свой возраст на три года, 26-летний жених, напротив, приписал себе пять лет, что, впрочем, не вызвало подозрений. До времени облысевший, усатый Макс выглядел старше своих лет. На свадьбе, еще одно непредвиденное обстоятельство, не присутствовали мэтч с мужем. Макс им не приглянулся. Они сочли, что женится он по расчету на деньгах. И то сказать, все расходы на свадебное путешествие по Италии, Хорватии, Черногории и Греции взяла на себя Агата. К тому времени женщина уже весьма состоятельная. Они довольно прижимистый в отца Макс, любивший, когда его обменяли в скаридности, говорить «Просто я умею считать деньги». Забавно сравнить путевые дневники молодых. Макс записывает факты. Агата — впечатление. Макс пишет бисерным почерком. Агата — крупным, неразборчивым, завитушками. Максу хочется смотреть древности. Агате — лишь бы купаться. Часами не вылезать из воды. Путешествие, особенно по Греции, выдалось не из легких. 14-часовую прогулку на мулах по дороге Фарамаполона в Андрицене раем на земле, могла назвать, пожалуй, только азартная и неутомимая Агата Кристи. Впрочем, приуныла в конце этой увеселительной прогулки она. Мною внезапно овладела острое чувство тоски и сожаления, что я вышла за Макса, ведь он, по сравнению со мной, еще так молод. Добрались скорее мертвые, чем живые. Макс так мне помогал в дороге, что я в конечном счете рада, что стала его женой, лишь бы только такого путешествия по корным тропам больше не было. Было от чего приуныть, предстояло долгое полугодовое расставание с мужем. Макс должен был возвращаться в Ур, причем, требование Кетрин, без жены. Повторилась история с первым мужем. Арчи после свадьбы возвращался на фронт. Макс на раскопке. И опять, уже во второй раз, В первой Сарче во время войны молодые вступают в долгосрочную переписку. Их роман надолго становится эпистолярным. Содержание этого эпистолярного романа Агата очень точно передаст, описывая переписку рассказчика и Софии Леонидис в романе 1949 года «Скрюченный домишко». Ее письма, как и мои, не были любовными, скорее переписка двух близких людей, обмен мыслями, и мнениями, соображения по поводу каждодневных событий. И все же чувство наше друг к другу становилось все глубже и сильнее. Сноска. Скрюченный домишка. Перевод А. Ставиской. Н. Рахмановой. Агата Кристи. Сочинение в трех томах. Том Третий, Москва. Террокнижный клуб. 1998 год. По возвращении в лондонскую конюшню, как Агата назвала свой дом на кресвел плейс я опять не пишется. Два года назад не писалась от несчастья, покинутости. Теперь от счастья. А вот пример уже не дружеского, а откровенно любовного письма. «Я люблю тебя безумно», — пишет она мужу в декабре 1930 года, через четыре месяца после разлуки в Афинах, Где закончилось их свадебное путешествие. Я готова осыпать эту страничку поцелуями, как это делают дети, самыми нежными поцелуями. Знаешь, Макс, я впервые за несколько лет возвращаюсь в Англию без ощущения тяжкой тоски, как будто я сбежала из своей страны в поисках солнца, а теперь вновь возвращаюсь в туманный дождь горьким воспоминанием во всем том, что хочется поскорее забыть. Но на этот раз. Совсем другое дело. Да, в Лондоне, как обычно, дождь, но как же здесь хорошо и привычно. Ты снял с моих плеч такой тяжкий груз, что, мне кажется, его никогда и не было. Мои раны остались. Они никуда не делись. Но больше они уже не откроются.